Глава 28. Кругом сплошная ложь. Я даже не думал прятаться или пытаться застрелить аборигена из винтовки. Вся моя чуйка просто кричала: "Не дёргайся, парень. Твои спицы только разозлят этого краснокожего, и тогда всё точно пойдёт по плохому сценарию". Закинув винтовку за спину, шагнул на открытое место и замер, ухватив рукоятку в шайтана. Чёрт, что я делаю? Он же сейчас прикончит меня. Просто махнёт своим каменным топором и всё. Красный остановился в 2 м от меня и уставился с свирепым взглядом мне в переносицу. Знаю я этот взгляд. У нас комбат так смотрел на проштрафившегося подчинённого. Куда этому красноглазому от ледяного, вымораживающего саму душу взора полковника Алексеева? "Я не могу понять. Кто ты такой?" хриплым Словно прокуренным голосом произнёс абориген, двинувшись по кругу. Чужак, но отмеченный мао как приёмный ребёнок, сражённый чёрным дагаром, но связанный с душой старшего брата. Молод, но старше любого старейшины первородённых. Кто ты такой, чужак? И что делаешь на пепелище моего горя? Я никто, осколок далёкого прошлого, желающий выбраться отсюда и найти того, «Кто засунул меня в эту аномалию?» «Ты ищешь мести? Или ответы на свои вопросы?» Абориген прекратил двигаться, оказавшись за моей спиной. «Я ищу ответы. Мне слишком мало известно, чтобы решать. Есть виновные в том, что произошло со мной и с сотнями моих соотечественников?» «Твой мир захватили чужаки? Он разрушен?» «Я чувствую в тебе боль. Тебя предали, как сотни твоих братьев и сестер». Мы с тобой очень похожи. Ты воин, я охотник. Ты потерял всё, и я лишился своей семьи. Ты ищешь виноватых, а я жажду мести. «Кто на вас напал?» — спросил я. «Корпорация? Вольные? Заключённые?» «Эти несчастные рабы чужаков?» «Нет, странный человек. Мой дом сожгли не они. И даже не чужаки, которые ушли отсюда час назад». Мой дом приказали сжечь те, кто никогда не появится в Эмао. И я хочу отомстить им. Отомстить корпорации в одиночку. Покинуть аномалию сложно и неизвестно, возможно ли это сделать местному. Кем будешь ты там за пределами своего дома? Я развёл руками. Эмао одобрила моё желание. Приёмный, ты тоже против чужаков, я знаю. У тебя свои причины, у меня свои. Но первоначальная цель одна выбраться из-под влияния Чёрного Догара и найти тех, кто принимает решения. Думаю, мы ещё не раз встретимся. Повернувшись ко мне спиной, краснокожий направился к своему селению, вернее к пепелищу, что осталось от недавно наполненной жизнью деревни. Я стоял и смотрел вслед удаляющемуся человеку. у которого только что сгорел весь мир. Ещё не остыл пепел, ещё тлили остатки хижин. А этот абориген уже всё решил для себя. «Эй, Красный! Моё имя Аудрей!» «Сан!» Охотник остановился, повернулся ко мне, окинул ещё одним взглядом и добавил. «Поможешь приготовить погребальный костёр? Один я могу не успеть». Здесь скоро должны появиться чужаки, они в вышку-та крестности и построят свои мёртвые хижины. Помогу, но у меня тоже будет к тебе просьба. Ответил ей, двинулся к сожжённой деревне. Сколько их было, кап? спросила меня Галина, глядя на пламя костра. Больше 70. Сану повезло, сегодня был на охоте. Или не повезло? Тут как посмотреть. Мои скины утверждают, что боевики корпорации не нападают на аборигенов, но сейчас я вижу противоположное. Я думаю, корпо убирают всех, кто им хоть как-то мешает. Сказал одно, а в мыслях тем временем было совсем другое. Корпы убивали аборигенов по конкретной причине. Это была карательная акция. Мутанты уничтожили базу, держите ответку. Здесь под прикрытием сбора мутагена идёт грязная кровавая война. И мои земляки, что живут здесь уже сотню лет, похоже, солгали мне о проблемах корпорации и их успешной борьбе. Чёрт, да я больше склонен поверить вот этому краснокожему аборигену, чем тому же саяну. Стремления сана простые и понятные, а вот земляк живущий здесь уже сотню лет мне многое не рассказал, представив себе и своих товарищей в выгодном свете. Ложь кругом сплошная, ложь. Кэп, ты меня слышишь? Похоже, девушка уже не первый раз пыталась что-то сказать мне. Извиняем, задумался. Я повернулся к Галине. Ты что-то хотела спросить? Я говорю, твой питомец, что, разумный, как человек? Скорее всего, он посообразительный будет. Понимаешь, элитных мутантов объединяет нечто похожее на коллективную память. И Драк ей весьма ловко пользуется. Правда, с ним промашка была, и теперь Впрочем, тебе это лучше не знать. Думаю, нам пора уходить отсюда. Сан, я помахала Борегину рукой. Краснокожий стоял предельно близко от погребального костра, сложенного на скорую руку. Да и погребальным его сложно было назвать. Много ли успеешь собрать сушняка за пару часов? Сан сказал, что этого достаточно. Дальше Мао сама позаботится о своих детях, чтобы их сосуды не достались чёрному даггару. Ох уж эти поверья аборигенов. Уже уходите? спросил краснокожий, не отворачиваясь от почти прогоревшего костра. Не советую сейчас посещать мёртвые крепости чужаков. Лучше посетите одно из поселений харобов. И не беспокойся о Удрей. Я присмотрю за старшим до твоего возвращения. Удрей, прозвучал в моей голове голос дракота. Я тоже присмотрю за первородённым. Спокойно решай свои дела с чужаками, пристраивай самку и возвращайся. Да, не забывай, пока жив Аудрей, жив и дракот. Мы вернёмся сюда через одну малую ночь, — ответил я одновременно и аборигену, и питомцу. Будем искать вас у реки, на границе с Жёлтой Зоной. Мне спешить некуда, друг, — ответил Сан. Возвращайся с хорошими новостями и свою спутницу не потеряй. Мы со старшим братом тоже уйдём отсюда на некоторое время. Очень скоро сюда придут чужаки. Краснокожий оказался прав. Мы прошагали около часа, когда Ева сообщила о приближающемся шуме. Дав команду Галине остановиться, я прислушался. Гул, похожий на тот, что издают капсулы, но немного иной, более тяжёлый, что ли. "Кап это не капсула, это космический корабль", пояснила мне Искин. Чёрт, надеюсь, они летят не бомбить, чтобы расчистить площадь под новую базу. Галя, давай-ка ускоримся. Не хотелось бы попасть под бомбардировку. Корабль, настоящий мать его космический, прошёл над нами через 2 минуты. Огромный, более полукилометров в длину и за сотню метров в ширину, укрытый радужным пузырём защитного или маскирующего поля. Прошёл низко, едва ли в полста метрах над нашими головами. На какой-то миг мне показалось, что он сядет, если не на нас, то очень близко. Но гигантская машина той дела, выпуская в разные стороны струи огня из маневренных сопел, ушла дальше, в глубь аномалии и вскоре потерялась из виду. "С ума сойти, это же настоящий звездолёт!" произнесла моя спутница, когда гул, исходящий от корабля, значительно поутих. "Похоже, да. Ева, знаешь, что за модель корабля?" Судя по некоторым признакам, это была нестандартная модификация имирского тягуна, военного транспортника второго поколения. Предельно устаревшая модель корабля, снята с производства более 300 лет назад. Удивительно, как он вообще летает. Скорее всего, проведена глубокая модернизация с заменой всех систем судна. Имирского содружество разделено на какие-то фракции? Да, есть четыре отдельных государства. Первое Имирское под протекторатом которого находится корпорация Аурум. Второе Федерация Семи. Это государственное образование, состоящее из семи различных рас, среди которых лишь две человеческих. Концерн Сеть, в котором создали меня, расположен именно в Федерации Семи. Третье самое скрытное государство Морры, о которых известно крайне мало. Полёты через их сектор всегда сопровождаются военными кораблями. Большинство колоний закрыты для посещения представителям других государств. Ну и четвёртое. Санне. Альянс Санне – самое высокоразвитое государство. Разве что Федерация Семи может посоперничать с ними в создании искусственных интеллектов. Да с недавнего времени эмирцы, благодаря аномалии А1, стали догонять их в развитии. «Ева, напомни мне, когда будет свободное время, расспросите о Содружестве поподробней», – спросил я Искин. «Галя, хватит слушать голоса в голове. Пошли скорее отсюда. Нам ещё топать и топать до ближайшего селения». К тому же имеются пустые капсулы, которые нужно заполнить лучшим, что встретится в пути. Что заполнить? Не поняла моя напарница. Мутаген, говорю, собирать скоро будем. Впереди большая зелёная зона, обходите её, и мы не Бум! Раздалось где-то позади. Мы тут же замерли, прислушиваясь. Твою же душу, это корабельно вернулся или что-то иное ажахнуло, например, сброшенная на поверхность бомба. Всё, валим в темпе. Потребовал я. Сейчас мутанты попрятались, так что самое время ускорится. Мой эскин сказал, что в аномалию космические корабли не летают. Растерянно произнесла Галина, двинувшись следом за мной. Зачем тогда нас забрасывают сюда поодиночке капсулами? Наверное, жалко заполнять мясом полезное пространство корабля. Усмехнулся я. К селению заключенных мы добрались через сорок часов. По пути заполнили все капсулы напарницы зеленой мутью. Галина расстреляла почти весь свой боезапас и один раз чуть не угодила в пасть живуну. Мне трижды пришлось вмешиваться, чтобы девушка не пострадала. Но в целом я остался доволен. И стрелять и бегать, и трезво оценивать ситуацию бывшая спортсменка умела. А главное, при опасности она не впадала в ступор, а действовала. В общем, сработаемся. Так, повтори, что будешь говорить, если от тебя кто-то начнёт что-то требовать. Приказала я напарница, разглядывая в прицел винтовки высокий чистокол. «Твою же в печень! Ну что за средневековье? А главное, зачем? Здесь в фиолетовой локации ни одна тварь не полезет к человеческому жилищу. Или это защита от других заключенных?» а... «При любом ко мне требовании ссылаться на тебя, командир», ответила девушка на мой вопрос. «При явной агрессии стрелять по ногам, а если спросят, всем говорить, что я твоя женщина». Главное, старайся держаться рядом со мной и не ведись на провокации. Сейчас пойдёшь в двух шагах позади. Если начнут стрелять, укрываешься за моей спиной. Всё, выдвигаемся. Чем ближе мы подходили к частоколу, тем больше я задавался вопросом: а где дозорные? За 5 минут, пока приближались к селению, я не увидел ни одного человека над стеной, да и шума, свойственного большому скоплению людей, не было. Слишком тихо, кап, подтвердила Искин. Похоже, карта, полученная от Саяна, слишком устарела, и здесь никто не живёт. Не будем делать поспешных выводов, произнёс её жестом, приказывая Галине остановиться. Девушка тут же ухватилась за рукоять своего игломёта. Пришлось покачать головой, мол, остынь, всё под контролем. Давай для начала отыщем вход, а уж потом будем решать, что делать. Вход нашёлся. Через минуту нашего неспешного продвижения вдоль частокола. Распахнутые на стеж две широкие воротины. В проёме виднелись какие-то деревянные постройки. Причём в хорошем состоянии. Чистый двор, на котором не росло ни травинки, чуть провисшие верёвки, похожие на бельевые. И тишина. «Интересно, какая гадость заставила заключённых покинуть это место?» Спросил я негромко. «Та самая гадость, которая сейчас выйдет и свернёт тебе шею, уродец!» прозвучал громкий мужской голос из глубины селения. Чёрт, пьяный что ли? О, кто-то живой имеется. Усмехнулся я. Эй, сиделец, выходи, поговорим. Если я выйду, вы все там ляжете. Раздалось в ответ и по одной из воротен простучали игла. Да твою же мать. Что же там за обдолбыш засел? Голос ещё такой смутно знакомый, что ли? Да не, не может быть. Эй, чудила, ты чем так жёстко закинулся, что по незнакомым людям стреляешь? Людям? Это вы что ли люди? Здесь людей нет одни отбросы. Проваливайте, я сказал. В посёлке Сфотр имеется, проигнорировав угрозы, спросил я у неизвестного. Неужто припекло? Ну есть и что. Валите отсюда, если жить хотите. Голя ты, подожди меня здесь, хорошо? Обратился я к напарнице. Я сейчас проведу воспитательную работу и позову тебя. Как он же убьёт тебя? испуганно произнесла девушка. Меня? Из изголямёта первого класса? Да я особо и не почувствую его иглы. Пар минут подожди. Ах, бандерогия. Эй, ты куда? возмущённо произнёс мужик, похожий, скрывающийся внутри одной из самых больших хижин и прекрасно видевший всё, что происходило у ворот. Я сказал: «Проваливай отсюда!» «Хоть одна игла попадет в меня, и я тебе твое оружие по самую рукоятку затолкаю в то место, о котором ты думаешь, понял?» Зло бросил я, без труда определив, откуда звучит голос. «А ты веселый, тебя я не стану убивать!» Отозвался явно обдолбавшийся чем-то придурок. «Но если будешь учить меня жизни, я передумаю!» «Что за бред он несет? Точно наркоман какой-то!» Жранул травы или листвы с дерева, и всё, перекрыло мужика. «Ну да ничего, сейчас я быстро поясню ему о вреде неправильного питания». «Я вхожу», — произнес спокойно, чтобы не нервировать незнакомца. «Ну так я жду. Чего ты там мнёшься у порога?» Мужик явно веселился. «Не боись, солдат ребёнка не обидит». «Что?» — я эту фразу слышал много раз в своём прошлом. Только на другом языке и при других условиях. «Твои же поперёк и налево! Земляк?» Зайдя внутрь, я уставился на сидевшего у окна мужика, облачённого в бронекомбе с четвёртого класса. В грудь мне был направлен ствол винтовки, тоже четвёртого класса. Он же улыбался. На его наруче, выставленном словно на показ, красовались две полосы, обе жёлтого цвета. Обнаружилась и причина его странного поведения. Здоровенная. Литров на пять пластиковая бутыль. наполненная до середины мутно-голубой жидкостью. "Борматуха?" спросил я по-русски Кивнов в сторону бутыли. "Градусов 10 есть?" "Что?" Улыбка медленно начала сползать с лица мужика. Он, не опуская винтовки, левой рукой щепнул себя за предплечье правой. "Чёрт выроде, не пьяный. Боец, ты мне сейчас что-то сказал? Что я совсем дела твое и плохи, что в одну харю брашку глушишь?" А он их спросил я на русском, а затем, выглянув в запорог, крикнул: "Галя, ты вселения-то заходи, тут, похоже, обознатушки вышли". "Галя", хрипло, полушёпотом пробормотал мужик и медленно, словно в замедленной съёмке, поставил винтовку к стене. Затем неспешно поднялся и сделал пару шагов навстречу. Протянул руку и потрогал меня. "Вроде не галлюцинации". Да из чего бы, совсем не пил, считай. Слышишь, человече, тебя как зовут? Андрей мои родители назвали, а тебя? Виктор я, как ты уж совсем тихо произнёс мужика, затем добавил: Викторович, э, ты с земли? Недавно прибыл? Как она там? Не знаю. Я, видишь ли, последние полторы сотни лет пролежал в холодильнике. Как я, что ли? Ну надо же. Виктор ударил себя кулаком по бедру. Стоп. те говорил Галя. Землячка наша, что ли? Да ты присаживайся, разговор будет долгим. В вторую неделю уже здесь ходяничаю в этом бунгало, рассказывал Вите свою историю. Не поверите, тут только я установил себе вторую мутацию, хотя уже 2 месяца топчу аномалию. И дальше бы не ставил, но заколебался объяснять каждому встречному, что я не собираюсь горбатиться на кого-то за еду и кров. Я 30 лет егерём на Алтае прослужил. Для меня местные звери, что дети избалованные, тупые, наглые, никакой хитрости. Первого жёлтого мутанта через неделю взял, как только сменил экипировку. В ловушку заманил кабаняру и из ещё живого мутаген извлёк. Да, жалко зверушек изводить, но удиваться-то некуда, так ты получается и раньше один жил в основном, спросил я. Чего тут пить начал «Так я и раньше того самого». Виктор Викторович на миг потупил взор, но тут же вновь поднял свои глупые, чуть поблекшие с возрастом глаза. «Ты не думай, я не пьянь какая, сугубо в медицинских целях. Ко мне знаешь, какие гости приезжали, чтобы настойками полечиться. Со столицы привозили людей, что без таблеток шагу ступить не могли, а домой я их отправлял. Так они бегали. Ты от темы-то не уходи». прервал я мужика, которому очень хотелось выговориться. Как вообще додумался сок из местных деревьев использовать? Он ядовитый же. Знаешь, мухомор тоже ядовитый. Вот только моя бабка собирала их и готовила по своему рецепту. Так она 100 лет прожила и до последнего при здравом уме и светлой памяти. Так у вас это семейное, что ли? Я указал рукой на бутыль. Галина, не сдержавшись, хихикнула. Из яда добывать веселье. «Многого ты не понимаешь». Виктор сделал вид, что обиделся. Пару глотков забродившего сока голубого широколиста, и эскин пропадает на целый час. А главное, по пробуждению ничего не помнит. Они и рассеть не фиксируют происходящего. И я, знаешь ли, терпеть не могу, когда за мной идёт слежка. «Как ты один-то здесь очутился?» Спросил я уже в третий раз, стараясь подвести разговор к нашему нынешнему положению. Да всё просто. Я когда пришёл сюда, здесь десяток моральных уродов издевались над ребёнком местных жителей. Девочка, лет 14, сиреневая вся, как этот четырёхухий из мультика. Но я и не стал разбираться, кто из этих тварей виноват, а кто нет, всех положил на глушняк. Жаль, что ребёнка не спасти уже было. Такие вот дела. А ты говоришь, чего я пью? А домой хочешь? Задал я ещё один вопрос. И по вмиг загоревшимся глазам Егеря понял: этот пойдёт со мной до конца. Повернулся к своей спутнице и улыбнулся. Галя, ты болела, дохнула, уже почти двое суток на ногах. А мы с Виктором обсудим наши дела, да как жить будем дальше.